Прогулка во сне. Первое. Язык тех, кто живет у теплых морей, богат словами, обозначающими разные виды тоски. Возможно, ощутить подлинное томление на корабле или на берегу сложнее, чем глядячи на снег 6 месяцев в году. А значит, и переживание твое потребует более тонкого описания, чем просто смурь, жопа и безысходность поэтому именно там нужно искать имя для тоски по прошлому, которого не было. Снилось, что живу я у самой воды, совсем на берегу, как спасатель, и приехал ко мне в гости юноша, с которым я иногда спала в давние годы. Приехал, денег привез, зачем-то лизнул ладонь и положил в неё 7300 рублей. Ладно, кто ладонь лизал, я догадываюсь, у него опять корм кончился. А этот обнял потом, а я и говорю. А вот раньше, когда ты обнимал меня в Москве, то еще и кружил немножко. И он тогда поднял меня, прижал к себе и закружил. И я увидела из-за его плеча море, пляж, гору и снова море. А прежде, приезжая в Москву, возил меня за город, и я видела поле, поле, поле и высотные дома на горизонте. Поставил на место, И я чуть не заплакала. Я и забыла, что он нравился мне не только потому, что здоровенный, красивый и член большой, а потому что добрый, не погнушался. А я с тех пор на 10 кило потяжелела. И он не мальчик, хоть и рост больше двух метров, но все мы слабеем. А потом он сел на розовый самолет с надписью «Путешествие» и улетел. А я проснулась. Проснулась и поняла две вещи. Те море-горы из сегодняшнего сна были не здешние, а крымские, где мы три раза пересекались и жили на хиповских стоянках. И да, мы иногда встречались, но в Москве он ко мне не приезжал и ни в какие поля не возил, просто всю жизнь мне с тех пор иногда снился. Вот и была своя сновическая история отношений. Нет, не любила, для радости трахались, очень он был красивый. Просто так зачем-то снился. Второе снова снился. Живой и тощий. Он теперь раскатывает на своем чопере вдоль моря и никогда не останавливается. Хочу побыть с тобой, говорю Денька Три. А он меня только обнял и погладил мокрые щеки: Три нельзя. Это на совсем. Я, говорит, теперь в Крыму за экологией слежу. А потом пошел в прибой, за ним девки побежали, конные поскакали а дети закричали «Полиция!», но только на иврите «Миштара, Миштара!». Тогда он запрыгнул на мотоцикл и погнал, а потом полетел, смеясь и крича «Любимая, я еду!». И тут я, конечно, проснулась, потому что всякое было у нас, но не любовь, а сентиментальность — признак деменции. Вчера плакала над книжкой «Фэнтези», где героиня жертвует любовью ради долга. А теперь еще и это. Время пить витамин В12. До некоторой степени может помочь. А потом вышла из дому, смотрю, под ногами кошечка полосатая крутится, вылитая моя. Ой, думаю, неужто выскочила за дверь следом? Пригляделась? А, нет, лицом похоже. Но у моей носочки же белые, слава богу, не она. И только за поворотом дошло, что уже пятый год как нет у меня кошки в носочках, которая больше рассудка. Чуть только отвлекись от своего настоящего, и она уже воскресла, потеснила живых. Вот же я говорит, а другое все тебе показалось. Третье. В ранней юности был парень, не то чтобы мой, просто иногда пересекались в постели. Он расчесывал мне волосы и чистил туфельки приговаривая, что нельзя быть такой засранкой. Потому я, конечно, не думала, что он влюблён. Ворчит ведь и обзывается. Был друг, который учил меня танцевать так, как это делают толстые чёрные женщины, и злился, когда я стеснялась. Письма подписывал «Я тебя люблю». Но это просто так говорится. Вон же, ругается колодой. Один меня ждал всегда с четырьмя сортами травяных чаев, с маленькими тапками по размеру шампунем для тонких кудрявых волос, но о любви и речи не шло. И еще один, который днем и ночью был рядом, держа мои виртуальные пальчики, разговаривал со мной даже во сне, и что-то там звучало о любви, но это не считается, потому что на расстоянии любви не бывает. Ну и я их, конечно, тоже не любила. Дурая, что ли, безответно страдать. Четвертое. Все зло от Хануки. После трех вечерних пончиков просыпаюсь среди ночи от морального дискомфорта. Потом возвращаюсь в постель, но прежде чем выключить свет, провожу обязательный чек. Где кошки? Вдруг Арсений что-нибудь взорвал, и они лежат раненые. Накануне он разбил тарелку. Я нервно пересчитываю всех, мало ли кто стекла наелся. Сеня на диване, вени в ногах. Моника в домике. А четвертое где? А, нету. Под кроватью умирает. Вроде не видать. Бужу Диму. Четвертой кошки нет. Он мне уже не удивляется. Говорит, у нас три кошки. И снова засыпает. А все почему? Вечером мне не хватило пончика. Их должно было быть четыре. И душа моя тосковала. Пятое. Ладно, я не запоминаю людей, а только разговоры и впечатления. Но теперь путаю виденное с услышанным и прочитанным. И все вместе со снами. Иногда слушаю кого-нибудь и так хорошо вижу картинку, что потом попробую разбери, какими глазами ты на это смотрела. Или простой бытовой разговор снится настолько убедительно, что через пару дней невозможно отличить от реальности. Изредка только удается установить подлинность по косвенным признакам. Например, когда некто за столиком кафе признавался в непристойных секретах, мы пили кофе с кардамоном, и закат отражался в начищенном медном кальяне. Я цеплялась взглядом за этот отблеск, а наш стол все время покачивался, соскальзывая с неровностей драконьей спины, на которой располагалось все заведение и весь Яффо. Таким образом, есть шанс что вся моя жизнь вместе с марганцевым солнцем и шатким столиком постепенно сползет в сны, невозможное станет вполне вероятным, а реальность окончательно сделается недостижима. Потому что здесь и сейчас меня одолевает предчувствие неинтересной бытовой катастрофы, никакого пафоса и трагедии, а, допустим, денег не станет или еще что. Не знаю, откуда это. Просто кажется, что я упустила нарастание энтропии. Давно не выпалывала баобабы, не чинила стены, не штопала прорехи, и вот-вот все расползется само по себе. И того гораздо спокойнее и покрепче сесть в плетеное кресло, перелить последний глоток кофе из джезвы в чашечку и дослушать пикантные подробности прежде, чем дракон вздрогнет, вытянет шею, сбрасывая с себя гладкие желтые камни яфу. И проглотит солнце.